Глава четвертая. Побег. Литвин и Шендер развлекались как могли. Однако сегодня с самого утра им уже наскучили и карты, и чтения, и разговоры. Шендер просто дремал на своей койке, а вот Литвин штудировал притащенную уже выписавшимся Дариком инструкцию к Иве. Литвина крайне заинтересовала это оружие, которым орудовал Шендер. Конечно, цена несколько кусалась, но все же. Сам Литвин уже успел опробовать импульсную винтовку, и она ему очень понравилась. Легкая, удобная, практически не имеющая отдачи, позволяющая стрелять на серьезные дистанции и с огромной скорострельностью. Литвину удалось уговорить Шендера перепродать ему винтовку. Тем более сам Шендер пускал слюни на какой-то древний пулемет. Вот только цена его оказалась весьма и весьма немаленькой. В принципе, после сдачи шкур Гринбергу позволить себе новое оружие парни могли. Вот только шкуры еще нужно дотащить до склада, а с этим возникли проблемы. Лидвин поднялся с постели и отложил инструкцию. Рана еще беспокоила, поэтому он поморщился, неудачно повернувшись. У Шендра с ранением все было проще. Рану почистили, и она уже почти затянулась. Все-таки современная медицина творила чудеса. Только подумать, всего лет 50 назад с такими ранами, как у них обоих, в больнице пришлось бы провести несколько месяцев, да и после выписки ранения бы напоминали о себе. А сейчас уже через пару дней от ран не останется даже шрамов, и ведь это еще далеко не передовые технологии. Откуда им взяться на хрусте? В больнице стояли древние медицинские станции и использовались давно уже устаревшие поколения нанитов. Тем не менее, все это еще было в ходу, а главное — помогало. Литвин поднялся с кровати и влез в больничные тапочки. «Я в столовку! Тебе что-то надо?» — спросил он у Шендра. не буркнул Шендер. Литвин, стараясь не побеспокоить собственную рану, двинулся на выход из палаты. «Все-таки как же хорошо, когда у тебя есть деньги». Заплатили за лечение, подбросили лечащему врачу пару сотен и вуаля, они в палате одни. Удобно и комфортно, не хуже, чем в гостинице Кэса. Жрачка, правда, отвратная, но это еще терпимо по сравнению с сухпайками» или той баланды, что дают в столовой колонистов. Однако планам Литвина не суждено было воплотиться в жизнь. Когда до двери, ведущей в коридор, оставалось всего пару метров, она распахнулась, и на пороге возник человек. Он был лысым, как коленка, без бровей, без каких-либо признаков растительности на лице, коренаст и широкоплечь. Литвин уже привык, что так выглядит только один его знакомый. Мик, хотя и знал, что подобной внешностью обладают абсолютно все клоны. Гость был одет в стандартный комбез, который выдают после возрождения. Никаких предметов, которые бы позволили идентифицировать его как Мика, Литвин тоже не заметил. Поэтому и не спешил радоваться прибытию друга. Хрен его знает, кто это такой. — Я Кейко, — заявил гость. — Собирайтесь, надо срочно уходить. «Чего?» — не понял Литвин. А Шендер, делавший вид, что дремлет на своей койке, распахнул глаза, рассматривая посетителя. «Говорю, уходить надо!» — повторил Кейко. «Мы спалились!» «Мы — это кто?» — поинтересовался Шендер. «Мы — это он!» — ответил Кейко, ткнув пальцем в Литвина. «Мары знают, что их груз отжала группа, в которую входит лучник, и нас уже ищут». «Да как? Откуда?» — удивился Литвин. «Ты возле оазиса из трупа стрелы вытащил?» — хмуро поинтересовался гость. «Ну вот так и узнали». «И что?» — переспросил Литвин. «Это была засада. Сами полезли и сами получили. Груз тут причем». «Нашелся среди них умник, который сравнил раны у конвойных и засадников», — пояснил Кико. «Короче, это уже не важно. Мары в любой момент за наши головы могут назначить награду, и нас тогда из речного другие колонисты вытащат. Надо бежать отсюда!» «Так, подожди, подожди», — замахал руками Шендер. «Ты откуда это знаешь? И вообще, почему ты в клон теле?» Кейко вздохнул. «Если коротко. Нас с Миком Марой гоняли несколько дней по туманке. Меня поймали, начали пытать и...» «Твою мать! Ты что, рассказал им, где пещера?» Воскликнул Литвин. «Спокойно. Ты бы на его месте тоже рассказал!» Попытался успокоить его Шендер и обратился к Кейко. «Они уже распотрошили наш тайник?» «Нет!» — отрицательно покачал головой Кейко. «Их главный решил сам идти к тайнику. Не знаю, почему, может, не доверяет другим, может, хочет сам выслужиться, но они еще точно не дошли». «И сколько у нас есть времени?» «Не знаю, я умер пять часов назад», — ответил Кейко. Мары, думаю, дойдут до пещеры к вечеру, либо вообще утром. «Погоди, погоди, а умер-то ты как?» — перебил его Шендер. «И где Миг? Вы что, на Маров попытались напасть?» «Нет, я был ранен, и Маров мы бы не догнали. Меня прикончил Миг, чтобы я быстро попал в город и предупредил вас. Короче, хватит разговоров, надо валить из города срочно. По пути все расскажу». — А тайник? А мары? — не унимался Литвин. — Мы что, отдадим им все трофеи? Там ведь шкур еще куча. — Можем попытаться их встретить, — предложил Шендер и обратился к Кико. Маров много? — Дюжина, как минимум, — ответил тот. — Плохо, — вздохнул Шендер. — Еще и вооружены, наверное, как положено. — Я тебе более того скажу, — ответил ему Кейко. — И оружие у них не нашему, и броня солидная. — Чёрт! — Так, хватит рассусоливать. С марами и пещерой потом думать будем. Надо валить из города. — Да с чего ты вообще взял, что мары за наши головы награду предложат? — спросил Литвин. — С того, что уже идет самая настоящая война. «Я тут, пока к вам добирался через город, успел наслушаться. Поодиночке уже никто не ходит. Группы колонистов бьют маров. Мары стреляют колонистов. Мать подняла вояк, мол, что-то подозрительно много колонистов умирает в последнее время вокруг речного. Насколько я понял, вояки уже патрулируют окрестности». «Ну, хоть что-то делают», — ухмыльнулся Литвин. Не все ведь задницы в казарме протирать. — Ты не понимаешь, что ли? — вздохнул Кейко. — Если мары назначат награду за наши головы, эти патрули станут для нас самой настоящей проблемой. — Да с чего ты? — начал было Литвин, но Кейко его перебил. — В городе уже бытует слух, что мары объявили перемирие на два дня. Как думаешь, зачем? — Без понятия. «Они наверняка предложили крупным отрядам колонистов нас найти и сдать марам!» Литвин открыл было рот, чтобы что-то возразить или сказать, но Шендер его перебил. Он с кряхтением сел на своей койке и заявил. «Надо уходить! Пошли, вещички заберем свои!» Они вышли из палаты и двинулись по длинному коридору, ведущему к лестнице, которая, в свою очередь, спускалась в вестибюль. Едва они дошли до перила, шендер, который шел первым, резко затормозил. — Ты чего? — спросил Литвин. — Тихо. — Друзей проведать! — вещал снизу незнакомый голос. — Да вот не знаем, в какой палате лежат. — Вообще-то у нас часы посещений на двери висят! — послышался сварлевый голос дежурной медсестры. — И по одному максимум двое посетителей, а вас пятеро приперлось. Шендер осторожно выглянул из-за угла. Возле стойки толклось пятеро мужиков, грязных и пыльных, словно бы только из рейда вернулись. Все пятеро были вооружены и оружие держали наготове. По нашей душе готов поклясться! — обернувшись к Литвину и Кийко, прошептал Шендер. — Да ладно тебе, мать! Меж тем разговор в вестибюле продолжался. «Вот, держи за хлопоты. Так, в какой палате наших найти?» «В шестой», — ответила медсестра. Мужик, с ней говоривший, тут же развернулся к своим и коротко кивнул на лестницу. «Твою мать!» — прошептал Литвин. «Шестая — это наша!» «Я же говорил!» — буркнул Кейко. «Делать теперь что?» Шендер, никому и ничего не говоря, тут же распахнул ближайшую дверь с циферкой два. «Сюда!» Все трое тут же заскочили внутрь. Внутри, к счастью, никого не оказалось. Литвин и Кейко замерли, напряженно глядя на Шендера, прижавшегося ухом к двери. «Прошли мимо!» — заявил Шендер спустя пару минут. «И что? Дальше-то что делаем?» — спросил Литвин. Они огляделись. Комната оказалась не палатой, а каким-то вспомогательным помещением. Возле входной двери висела пара белых халатов. Стоял стол в центре, напоминающий операционный. Пара каталок под стенкой, странные девайсы под другой стеной, очень напоминающие стоматологическое оборудование. Да два окна на третьей стене. Вот и все. Переждем, Может, решат, что мы уже сбежали, — сказал Кейко. — Вряд ли, — покачал головой Шендер. — Если решат, что мы сбежали, на всякий случай перевернут всю больницу. Потом начнут искать в городе. — Так, может, прорвемся? — Литвин указал на ОСЗ, висящий в чехле на поясе Кейко. — Чтобы за нас еще и мать награду назначила, — прошипел Кейко. — Нет уж! — Лучше, чтобы маром сдали и те нас порешили, — упорствовал Литвин. — А ну тихо! На, одевай! — сказал Шендер во время короткого спора соратников, сдернувший халат с крюка и осмотревший содержимое его карманов. Он начал облачаться в халат, а второй бросил кейко. — А третий где мы найдем? — хмыкнул Литвин. — Или мне тут подождать? — Ложись на каталку! — Шендер указал на одну из каталок, стоящих возле стены. «Да хрень! Они не поверят!» — возразил Литвин. «Заткнись!» — ответил ему Шендер. «Делай, что сказано!» Пока Кийко и Шендер облачались в белые халаты, надевали шапочки и маски, обнаруженные в карманах, Литвин залез на каталку и улегся на ней. Кейко, раньше Шендера, справившийся с халатом, схватил простынь, аккуратно сложенную и лежащую на второй каталке. Он встряхнул ткань и накрыл Литвины ею. Все. Шендер справился с собственной одеждой и придирчиво оглядел Кейко, кивнул, словно бы проверяя. «Чёрт! Надо было наоборот! У тебя ж ни бровей, ни ресниц! Спалимся!» «С чего вдруг?» — не понял Кейко. — Врач-клон? Ты дурак, что ли? — хмыкнул Шендер. — Натяни шапку ниже, чтобы бровей видно не было, и морду опусти. Будем надеяться, что не заметят. — Давайте поменяемся! — предложил из-под простони Летвин. Трупам слова не давали! — цыкнул на него Шендер. — Времени нет, да и вообще. Все, идем! Кейко едва успел схватиться за каталку, как Шендер ногой открыл дверь. Схватил ручки каталки и дернул на себя, отступая в коридор. Они прямо-таки выскочили в коридор, а там уже стояли пятеро колонистов, явно успевшие осмотреть шестую палату и убедившиеся, что внутри никого нет. Они наверняка были в растерянности от того, что не обнаружили тех, кого собирались в момент скрутить и оттащить маром. Появление Шендра и Кейко было для них неожиданным, и главарь колонистов открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Шендер его опередил. Он резко остановился, от чего Кейко чуть не упал на каталку, упер руки в бока и грозно спросил. «Вы, мать вашу, кто такие? И какого хрена приперлись в больницу? Да еще и в стационар зашли грязные как черти!» «Мы ищем», — начал было один из колонистов, явно главарь, но Шендер не дал ему ничего сказать. «Да мне плевать, что вы там ищете! Руки в ноги и вон отсюда! Все вопросы к дежурному!» Колонисты замерли в нерешительности. «Я кому сказал? Или вам влепить штраф и минус в полезность? Но...» Это сработало. Колонисты под стеночкой, обходя обозленного врача, двинулись к лестнице. Лишь последний, тот самый Bond» лидер группы, все же рискнул задержаться и спросить: Док, а где пациенты из шестой палаты? А! -а, -а, -а...» радостно осклабился Шендер, хоть и забыл, что этой его плотоядной улыбки не было видно собеседнику. Так вы, дружки этих двоих кретинов! Не дождавшись ответа, Шендер продолжил свой гневный спич. Час назад собрали манатки и дали деру, даже не заплатив по счетам, уроды. Кто будет за них платить? — Извини, док, — выставил вперёд руки колонист. — Мы сами их ищем из-за долга. — Ну, тогда в очередь, — процедил Шендер. — Сначала они оплатят наши услуги и потраченные на их лечение препараты. — Как скажешь, док, как скажешь! — Колонист явно узнал то, зачем пришел, и теперь спешно отступал, боясь, что грозный врач будет заставлять его оплатить лечение этих самых сбежавших пациентов. Едва только последний колонист скрылся из глаз, спустившись по лестнице, Шендер повернулся к Кейко и прошипел. — Чего замер? Вперед по коридору, там запасная лестница. Давай-давай, шевелись! Они вдвоем, бегом, не забывая при этом толкать каталку, ринулись в конец коридора. Дверь на их счастье оказалась открыта, и забегая последним в дверной проем, Шендер услышал голос медсестры, явно говорившей на повышенных тонах. — Какие еще доктора? Какой труп? Сегодня только доктор Роджерс на приеме. Остальные уже давно домой ушли. «И ваши приятели полчаса назад были в пола... Что она еще говорила, Шендер уже не услышал, так как дверь за ним закрылась. «Подъем, боец!» — Кейко толкнула Литвина, все это время талантливо изображавшего труп. Тот моментально спрыгнул с каталки. Кейко заблокировал дверь, освободившейся каталкой, упершись одной стороной в перила лестницы. «Черт, а вещи как забрать теперь?» — спросил Литвин. — Никак, забудь, — ответил скидывающий с себя халат, шапку и маску Шендер. — Надо валить из города прямо сейчас, — заявил Кейко. — Прямо сейчас как раз валить и нельзя, — ответил ему Шендер. — Нужно пересидеть. — Ты совсем, что ли? — спросил Кейко. — Нас ведь поймают. — Нас поймают, если мы попытаемся сбежать прямо сейчас. — — Шансы есть, — упорствовал Кейко. — Да пойми ты, — вздохнул Шендер, — мы только что улизнули от них, чтобы ты думал на их месте, что мы попытаемся свалить из города. — Вот, — назидательно поднял палец вверх Шендер, — и пусть ловит ветер в поле, а мы заляжем на дно. «У нас нет на это времени. Ты не забыл, что мары идут к тайнику?» «Я не забыл. А ты не забыл, что Мара в чем-то нужно будет остановить? У тебя, кроме ОСЗ, есть еще что-нибудь? И, кстати, вы что, потеряли мою винтовку?» «Она у Мика в схроне, не переживай, и тему не переводи», — поморщился Кийко. «Что изменится от того, что мы останемся в городе?» Те, кто знает, что мы избежали, кинутся в догонку, свалят из города, пояснил Шендер. А мы выждем пару часов и тоже уйдем, а за это время купим оружие. И каким образом пройдемся на склад? хмыкнул Кейко. Ты пройдешься на склад, ответил Шендер. Ищут нас с Литвином, а тебя нет. Ты не забыл, что выглядишь как стандартный клон? Тут таких десятки бродит. — Ну, допустим, объясни мне лучше, где отсиживаться будете? — спросил Кейко. — У Кэса. — Да ты рехнулся! — усмехнулся Кейко. — Там вас точно найдут. — Почему? Кто догадается искать беглецов в гостинице? — Да там все на виду. — Именно. Знаешь, где темнее всего? — Улыбнулся Шендер и, не дождавшись ответа, закончил сам. Под фонарем! Чего? Говорю, прятаться лучше всего на самом видном месте, именно потому, что оно видное, нас там искать и не будут. Маразм, если честно, подвел итог Кико. Просто поверь мне, вздохнул Шендер, а теперь вперед, мы еще не сбежали. Может, у тех козлов-приятели на улице дежурят. Но обошлось. До бара они добрались без всяких проблем. Пробирались они по закоулкам, стараясь быстро проскакивать улицы. Впрочем, внимания на них не обратили бы. Больничная одежда мало чем отличалась от выдаваемой в клон-центре. Разве что больничные тапочки выдавали. Но вроде внимания они к себе не привлекли. Головы на них не поворачивали, пальцем не показывали. В баре для этого времени суток было, как всегда, тихо и пустынно. Разве что пара персонажей за дальними столиками распивали пиво. «Привет, Кэс», — сказал Шендер, подойдя к барной стойке. «Нужен номер на сутки». «Привет!» Кэс явно удивился появлению гостей, однако тут же взял себя в руки и, понизив тон, поинтересовался. — А вы в курсе, что в городе ищут колониста, который с луком ходит? — В курсе, — кивнул Шендер. — И понимаете, что лучнику сейчас лучше всего сбежать из речного куда подальше, как и тем, кто вместе с ним? — вновь спросил Кэс. — Есть такое, — согласился Шендер. — Ну ладно, раз в курсе. Кэс достал из-под стойки ключ и отдал Шендеру. — Спасибо. Троица удалилась, так и не заметив, что за одним из столиков за ними внимательно наблюдают. Наблюдателем оказался Костя-ящерица. Он дождался, пока троица исчезнет за дверью, а затем вскочил на ноги. Вот только уйти он никуда не успел. Сзади его кто-то схватил и сдавил шею. Костя забился, пытаясь вырваться из захвата. Вот только все его попытки не увенчались успехом. Держали его крепко, прямо-таки мёртвой хваткой. «Тихо, тихо, успокойся!» Услышал Костя тихий успокаивающий голос и почувствовал, как сознание меркнет. Спустя секунду отключившегося Костю аккуратно усадили за столик, аккуратно сложили руки и положили голову на стол, чтобы, не дай бог, не упал. «Отдохни немного!» предложил Кости неизвестные, зашагавшие в сторону двери, ведущие в гостиницу, за которой минуту назад скрылись Шендер, Литвин и Кейко.